Глава п я т а Большой цикл внутреннего порядка и беспорядка. Поведение людей по отношению друг к другу – первый движущий фактор, определяющий общий результат. Внутри стран существуют системы или порядок, определяющий, как люди должны организовывать свое поведение. Эти системы и реальное поведение людей, действующих внутри них, определяют дальнейшее развитие событий. В этой главе мы изучим вневременные и универсальные причинно-следственные связи, которые формируют внутренние порядки и типы поведения, управляющие сдвигами между периодами порядка и беспорядка. В ходе своих исследований я видел, как изменения во внутренних порядках, принятые в странах-системах внутреннего управления, и в мировом порядке, системе распределения сил между странами, происходят повсеместно, и непрерывно. Они следуют общим закономерностям и переплетаются, образуя единое и всеобъемлющее повествование с древнейших в р е м е н до наших дней. Изучение множества взаимосвязанных и развивающихся вместе историй помогло мне увидеть закономерности, лежащие в их основе, и представить будущее на основе того, что я смог узнать. Главное, я видел как постоянная борьба за богатство и силу создавала постоянно развивающиеся внутренние и внешние системы новые порядки. Я наблюдал и то, как эти типы внутреннего и внешнего порядка влияют друг на друга. И их система, мировой порядок, работает наподобие вечного двигателя, который постоянно развивается, делая одно и то же снова и снова, по тем же причинам. Самое важное, что влияет на большинство людей в большинстве стран с ходом времени, то, как они борются между собой, чтобы создать, забрать и перераспределить богатство и власть, хотя при этом могут конфликтовать и по другим вопросам, особенно идеологии и религии. Я видел, как эта борьба развивается по вневременным и универсальным законам и как она влияла на все аспекты жизни людей. налоги, экономику и поведение по отношению друг к другу в периоды подъема и спада, мира и войны. Я замечал, как эти события разворачивались циклично, подобно приливам и отливам. Были периоды, когда эта борьба принимала форму здоровой конкуренции, направлявшей человеческую энергию на производительную деятельность. Порой это позволяло создавать гармоничные внутренние порядки и благополучные времена. а иногда энергия выливалась в разрушительные конфликты внутри стран, приводила к внутреннему беспорядку, болезненным и трудным временам. Я понял, почему колебания между продуктивным порядком и разрушительным беспорядком обычно развиваются циклично и руководствуются логичными причинно-следственными связями. Они происходили во всех странах и в основном по одним и тем же причинам. Я видел, как государствам удавалось со временем добиваться величия, когда ряд их ключевых сил двигался в одном и том же направлении. Я наблюдал и падения, которые происходили из-за того, что эти силы исчезали или переставали работать вместе. На момент написания этой книги ряд крупных стран во всем мире, особенно США, переживает много волнений. Я захотел оценить их влияние на будущее, а для этого – создал соответствующие индексы и провел и с с л е д о в а н и я результатами которого поделюсь в этой главе. Поскольку то, как именно США будут справляться со своим внутренним беспорядком, окажет огромное влияние на всех американцев, жителей других стран во всем мире, экономику и р ы н к и большинства стран, в этой главе я уделю США особое внимание. Упрощенный график показывает примерное положение США и Китая в архетипическом большом цикле, измеряемом, описанными ранее, детерминантами. США находится в на этапе, который я называю этапом 5, когда возникают плохие финансовые условия и усиливается конфликт. Одна из ведущих стран может иметь сильные черты, например, в области технологий и военной мощи. которые постепенно ослабевают относительно конкурентов. Согласно классической модели, этот этап наступает после возникновения чрезмерных расходов и долгов, а также расширения разрывов с точки зрения богатства и политических взглядов. Но до начала революций и гражданских войн, сразу поясню важный момент. Я не хочу сказать, что США или другие страны неизбежно движутся к спаду или нарастанию внутренних и внешних конфликтов, Но я считаю важным следить за соответствующими маркерами, чтобы понять и происходящее сейчас, и весь спектр возможностей для будущего. В этой главе я расскажу об этих маркерах и поделюсь уроками из исторических примеров. ш этапов внутреннего цикла. Внутренние порядки обычно, хотя и не всегда, проходят сравнительно стандартную последовательность этапов. вроде того, как прогрессирует болезнь. Изучая симптомы, мы можем сказать, на каких этапах находятся страны. Известно, что третья стадия рака отличается от четвертой из-за множества различных условий, которые существуют сейчас и стали результатом событий на предыдущих этапах. Тоже верно для различных этапов большого внутреннего цикла. Как и в случае болезней, разные проблемы определяют различные действия для их решения и создают различный набор вероятностей, к которым они могут привести. Например, старые и нездоровые предпосылки формируют совершенно иной набор возможностей и предполагают совсем иные действия, чем молодые и здоровые. Как и в случае онкологических заболеваний, лучше остановить развитие событий, пока ситуация не перешла на следующий этап. Изучение истории показывает мне, что этапы архетипического цикла, в которых происходит смещение от внутреннего порядка к внутреннему беспорядку и обратно, выглядят так. Этап первый. Когда возникает новый порядок, а новые лидеры консолидируют власть, что приводит к этапу второму, на котором выстраиваются и совершенствуются системы распределения ресурсов и правительственные бюрократии. И если всё делается правильно, это приводит к этапу третьему, когда наступает мир и процветание, что приводит к этапу четвёртому, на котором возникают значительные излишества с точки зрения расходов и долгов, а также увеличиваются разрывы с точки зрения богатства и политических взглядов, что приводит к этапу пятому, когда финансовые условия значительно ухудшаются и возникают серьезные конфликты, приводящие к этапу шестому, на котором происходят гражданские войны, революции, что приводит к этапу первому, который ведет к этапу второму и так далее, и весь цикл повторяется заново. На каждом этапе есть свой набор условий, с которыми вынуждены иметь дело люди в системе. Некоторые проблемы на том или ином этапе решить сложнее, чем другие. Например, в самом начале долгосрочного долгового цикла, когда у правительств достаточно возможностей наращивать долг для финансирования расходов, им легче справляться с текущими проблемами, чем на поздних этапах цикла, когда почти нет возможности создавать денежную массу и кредит для финансирования расходов. Поэтому диапазон возможных путей продвижения и проблем, которые вынуждены решать лидеры, зависит от того, на каком этапе цикла находится страна. Эти этапы заставляют решать различные задачи, которые требуют от лидеров разных качеств, уровня понимания и навыков. Для получения более полной картины того, что делает лидеров великими в разных типах обстоятельств, рекомендую почитать готовящуюся к публикацию книгу у Генри Киссинджера на тему лидерства У вас могут быть свои личные обстоятельства, а наши лидеры имеют дело с коллективными, понять хорошие или плохие исходы и адаптироваться к ним с учетом возможностей в рамках обстоятельств. В разных культурах сформировались свои подходы к предопределению этих обстоятельств. Лидеры, понимающие суть культуры и этих подходов, а также умеющие приспосабливаться к обстоятельствам, достигнут гораздо больше, чем те, кто этого не умеет. И именно здесь вступают в действие вневременные и универсальные принципы. Продолжительность разных этапов может различаться, но общая их эволюция составляет плюс-минус 100 лет, причем внутри цикла происходят значительные колебания в разные стороны. Как и эволюция в целом, эволюция внутренних порядков протекает циклически, Один этап обычно ведет к следующему через последовательность этапов, которые повторяются и переходят на более высокие уровни развития. Например, этап первый, когда создается новый внутренний порядок силами новых лидеров, приходящих к власти через гражданскую войну-революцию, обычно наступает после этапа шестого, самой низкой точки цикла, на которой, как правило, происходят гражданские войны, революции. Это приводит к следующему этапу и далее к этапу третьему, высшей точке цикла, характеризующейся миром и процветанием. Затем ситуация постепенно выходит из-под контроля на этапах четвертом и пятом и далее, что приводит к появлению следующего нового порядка. Этап первый. Это происходит снова и снова по нарастающей. Такой архетипичный цикл обычно занимает около ста лет. Внутри каждого цикла имеются схожие по форме, но меньшие по масштабу циклы. Например, существует краткосрочный долговой цикл, приводящий к пузырям и рецессиям примерно каждые 8 лет. Есть политические циклы, в которых политический контроль с примерно равными интервалами переходит от сторонников левых взглядов к сторонникам правых и наоборот. Через эти циклы проходит каждая страна, и многие из них находятся на разных этапах. Например, Китай и Индия совсем на иных этапах, нежели США и большинство европейских стран. То, на каком этапе находятся страны в сравнении с другими, влияет на их отношения и представляет собой основной детерминант мирового порядка. Об этом мы поговорим в последней главе. Архетипическая эволюция цикла происходит примерно так, как показано на следующей диаграмме. Подъем. Первый этап. Новый внутренний порядок и новое лидерство. Второй этап. Выстраивание и совершенствование систем распределения ресурсов и правительственных бюрократий. Пик. Третий этап. Мир и процветание. Четвертый этап. Излишество и расширение разрывов, в частности на уровне богатства. Упадок. Пятый этап. Плохие финансовые условия и масштабные конфликты. Шестой этап. Гражданские войны и революции. Вот так выглядит полный цикл внутреннего порядка. Он повторяется и начинается, когда новые лидеры сменяют старых. Время, за которое страна сможет восстановиться и достичь новых высот процветания, зависит от того. Первое. Насколько суровой были гражданские войны, революции, завершившие предыдущий цикл? И второе, насколько лидеры нового цикла способны создать все необходимое для успеха? Эти циклы наблюдались на протяжении всей известной нам истории, а возможно и раньше. Многие из них взаимосвязаны, но в основном в силу эволюции их общее движение направлено вверх. Чтобы увидеть это на уровне страны, взглянем на Китай. На следующем графике показаны мои расчеты абсолютной силы Китая и его ориентировочные большие циклы, начинающиеся примерно с 600 -го года нашей эры. Это максимально упрощенный график. Страной управляло гораздо больше династий. Она сталкивалась с гораздо большим числом проблем. Я намеренно представляю укрупненную картину, чтобы вы получили общее представление об эволюции страны. График «Основные китайские династии и этапы их развития» с примерным направлением эволюции вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. На следующем графике показана относительная сила Китая. Различия вызваны тем, что на первом рисунке приведен абсолютный уровень силы, а на втором – уровень силы по сравнению с другими империями. График «Основные китайские империи и этапы их развития» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Поскольку различные страны обычно находятся на разных этапах цикла и пытаются отнять богатство и глобальное политическое влияние друг у друга, некоторые из них растут, а другие приходят в упадок. Поэтому, общая картина будет менее изменчивой, чем картина для любой отдельной страны. Иными словами, различия дают диверсифицирующий эффект, благодаря которому эволюция всего мира происходит более плавно, чем в каждой стране. Это показано на следующем графике, представляющем собой видоизмененную версию графика глобального реального ВВП, который я приводил в главе 1. График Не образное представление. Это лучшее из имеющихся у нас оценок реального ВВП на душу населения. Здесь можно увидеть подъемы и падения основных империй, особенно голландской и британской, а также династий Мин и Цин. Целый ряд войн и множество примеров более мелких подъемов и спадов. Эти события не проявлялись на глобальном уровне, поскольку компенсировали друг друга и были достаточно малы по сравнению с общими тенденциями, хотя и могут казаться огромными для людей, живущих внутри них. График «Глобальный показатель ВВП на душу населения» в долларах США, уровня 2017 года «Логарифмическая шкала» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Ещё раз подчеркну, что нарисованные образные картины архетипического цикла из шести этапов лишь упрощённые версии того, что происходит на самом деле. Я хотел сначала показать вам их и суть различных этапов, а только потом погрузиться в детали. Цикл в целом развивается предсказанным мной образом, но не всегда одинаково. Если сравнить эту ситуацию с заболеванием, скажем, третьей стадии рака — Нахождение на одной стадии еще не означает, что переход к следующей стадии неизбежен. Но это даст нам немало ценной информации. Как и в случае болезни, на каждом этапе возникают определенные симптомы, позволяющие понять, на какой стадии находится пациент. Пребывание на каждой имеет свои риски и помогает понять, что нужно делать именно на нем. Например, цикл на этапе пятом – означает существование определенных условий, делающих переход на шестой более вероятным, чем переход с этапа четвертого с присущими ему четкими условиями. Если у нас есть ясный и объективный набор маркеров, определяющих, на каком этапе находится каждая страна, штат или город, и мы хорошо понимаем природу причинно-следственных связей, приводящих к переменам, мы можем лучше понять диапазон возможностей, и занять соответствующее положение. Хотя, конечно, понять всё абсолютно точно невозможно. Например, мы создали индекс нескольких экономических красных флажков, существовавших в разные исторические периоды. Это показатели высокого неравенства, высоких долгов и дефицита, инфляции и отсутствия экономического роста. Мы хотели понять, насколько они способны предсказать начало гражданских войн революции. На следующем графике показана расчетная вероятность конфликта в роде гражданской войны, основанная на количестве красных флажков. С учетом того, что мы уже видели в прошлом, мы считаем, что при наличии 60-80% красных флажков вероятность возникновения серьезного внутреннего конфликта составляет около 1 к 6. Когда же этот показатель превышает 80%, вероятность гражданской войны или революции составляет уже один к трём. Она не очень велика, но всё же достаточно для того, чтобы мы не расслаблялись. В настоящий момент показатель для США составляет 60-80%. Я не буду подробно описывать, как работают все факторы на каждом этапе и какие конфигурации они могут иметь, но обозначу основные силы и вехи, на которые стоит обращать максимум внимания на каждом этапе. И особое внимание я хочу уделить текущему состоянию б е с п о р я д к о в США и развитию событий в стране. График «Историческая вероятность возникновения внутреннего конфликта, основанная на доле экономических показателей ниже порогового уровня» вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Этот график основан на историческом анализе девяти великих мировых сил и охватывает около 2200 лет мировой истории. Вероятность конфликта основана на самых значительных примерах гражданских войн, восстаний и революций, однако исключает мировые революции, не меняющие существующую систему. Анализ не учитывает вероятность нового конфликта в периоде, когда страна уже находится в центре внутреннего конфликта. и пять следующих лет. Это сделано, чтобы исключить периоды, в которых экономические условия были плохими вследствие самого конфликта. Более глубокий рассказ о шести этапах цикла. Давайте поподробнее поговорим о том, как выглядят архетипические шесть этапов, чтобы мы могли легко их узнать, а следовательно и лучше представить себе дальнейшие события. Этап первый. Возникновение нового порядка и консолидация власти новыми лидерами. Гражданская война и революция, пусть и мирная, серьезный конфликт, в котором одна сторона выигрывает, другая проигрывает, а страна в целом сильно страдает. Этап первый следует за окончанием войны. В это время победители обретают контроль, а проигравшие вынуждены им подчиняться. Хотя победители были достаточно сильны, на этом первом этапе нового порядка они должны также быть достаточно мудрыми, чтобы укрепить власть и восстановить страну. Набравшись сил, новые лидеры обычно уничтожают оставшуюся оппозицию и начинают борьбу между собой за власть. Можно сказать, что революции обычно состоят из двух частей. Сначала идет борьба за свержение прежних вождей и ломку старой системы, а потом начинается сражение с теми, кто сохраняет лояльность прежним лидерам и за власть между победителями. Я называю эту вторую часть «чистками» и расскажу о ней поподробнее далее. Эти периоды консолидации власти-чистки значительно разнятся по форме и степени жестокости, зависящей от глубины конфликта между новыми лидерами и их оппонентами. Степень конфликта между самими новыми лидерами – и уровни развития различных представительных учреждений и бюрократии, которые они наследуют. Нередко на этом этапе оставшихся представителей оппозиции убивают или сажают в тюрьму, что дает новым лидерам гарантию невозобновления конфликта с ними в будущем. А разные группы победителей революции начинают бороться за власть друг с другом. Этот этап наблюдался практически после всех гражданских войн революций. Степень его интенсивности может быть разной и обычно пропорциональной интенсивности предшествовавшей ему гражданской войны революции. В худших случаях такая борьба за консолидацию власти после революции приводила к самым жестоким периодам в истории разных стран. Например, после Французской революции 1789 года, после революции 1917 года в России… кампания против правых элементов после гражданской войны 1949 года в Китае и так далее. В некоторых случаях чистки происходили один раз сразу после революции. Например, террор во Франции. А в других они эпизодически начинались и заканчивались в течение десятилетий. Например, культурная революция в Китае началась через 17 лет после прихода китайских коммунистических партий к власти. Чистки проводятся для укрепления власти и преследования предполагаемых идеологических противников. Иногда они оказываются более жестокими, чем сама революция. В лучшем случае, при сохранении базовой системы и уважения к ней, этот период напоминает события после Гражданской войны в США или во время мирной революции Рузвельта в 1930-х. На этом этапе самые успешные лидеры становятся консолидаторами власти. Как правило, они обладают теми же качествами, что и лучшие лидеры революции на предыдущем этапе. Это сильные, умные бойцы, желающие и способные победить любой ценой. Но на данном этапе им нужно гораздо больше политической проницательности, поскольку приходится иметь дело с менее очевидными врагами. На этом этапе достигли успеха, скажем, император Тай ц з у н и римский император октывиан август примеры отцов основателей сша наполеона во франции и отто фон бисмарка в германии также показывают как можно успешно перейти от войны к периоду восстановления этот этап заканчивается когда новая власть укореняется все устали от борьбы и хотят заняться восстановлением страны этап второй создание и совершенствование систем распределения ресурсов и правительственных бюрократий. Я называю этот этап «ранним процветанием», потому что он обычно знаменует начало мирного и благополучного периода. После того, как новые лидеры разрушили старый порядок и консолидировали власть, или в ходе этих процессов, им необходимо приступить к созданию новой системы, позволяющей лучше распределять ресурсы. На этом этапе особенно важны система и выстраивание институтов. Необходимо придумать и создать систему, порядок, позволяющую всем грести в одном направлении, то есть преследовать одни и те же цели с должным уважением к правилам и законам. Нужно также внедрить эффективную систему распределения ресурсов, позволяющую быстро повышать производительность, что приносит пользу большинству людей. Такой период переосмысления и перестройки систем происходит даже после проигранных войн, поскольку страну нужно восстанавливать. Примерами стран на этом этапе могут считаться США в первые 15 лет после обретения независимости в 1776 году, Франция начала эры Наполеона, сразу после того, как он захватил власть в результате переворота после революции 1799 года. Япония периода начала реставрации Мэйдзи сразу после политической революции в 1868 году. Это также происходило в послевоенные периоды в Японии, Германии и большинстве стран в конце 1940-х и большей части 1950-х, в периоде после гражданской войны в Китае, в Российской Федерации после распада СССР. Вечный и универсальный принцип – о котором нужно помнить на этом этапе, заключается в следующем. Чтобы добиться успеха, система должна обеспечить процветание для большинства людей, особенно крупного среднего класса. Аристотель в книге «Политика» написал, «Средний вид государственного строя наилучший. Там, где средние граждане многочисленны. Всего реже бывают среди граждан группировки и раздоры». Но когда за отсутствием средних граждан неимущие подавляют своей многочисленностью, государство оказывается в злополучном состоянии и быстро идёт к гибели. Цитата по «Аристотель. Политика». Перевод С.А. Жебелева. «Лидеры, добившиеся успеха на этом этапе, обычно сильно отличаются от тех, кто добивается успеха на этапах шестой и первой. Я называю их гражданскими инженерами». Хотя им нужно быть умными, а в идеале сильными и способными вдохновлять других, они прежде всего должны уметь проектировать и строить систему, продуктивную для большинства людей, или найти людей, способных это сделать вместо них. Легко заметить, что для успеха на революционных этапах шестой и первой и управления процессом перестройки на этапе втором, нужны разные качества. И Уинстон Черчилль, и Мао… были отличными вдохновляющими генералами, но паршивыми гражданскими инженерами. Примеры великих лидеров на этом этапе включают Конрада Аденауэра в Германии, Ли Куан Ю в Сингапуре и Дэн Сяопина в Китае, которые пришли к власти после войн и перестроили системы, обеспечивающие процветание даже после их смерти. Самыми удивительными могут считаться лидеры, которым удалось провести свои страны через этапы шестой, первой и второй, то есть гражданские войны революции, консолидацию власти и период построения институтов и систем, отлично работавших даже после них, причем в больших масштабах. Пожалуй, лучшими примерами таких лидеров можно считать Тай Цзуна, одного из революционных основателей династии Тан в Китае в ш е с о т е после которого страна полтора века жила в мире и благоденствии, а Китай стал крупнейшей и сильнейшей страной в мире. Императора Октавиана Августа, который стал первым императором Рима в 27 году до н.э. а ш е й р ы и положил начало примерно 200-летнему периоду относительного мира и процветания, сделавшего Рим крупнейшей мировой империей. И Чингисхана, который основал к и возглавлял Монгольскую империю, начиная с 1206 года. Эта империя более века жила в условиях процветания и стала самой крупной и сильной в мире. Но поскольку Чингисхан не занимался вопросом преемственности власти, вскоре после его смерти в империи начались гражданские войны. Перестройка идёт постоянно, но в различной степени, в зависимости от масштаба требуемых перемен. В одних случаях это происходит после кровопролитных революций, когда возникает необходимость менять практически все, а в других, когда институты и системы требуют лишь незначительной перестройки под требования нового лидера. Этап третий. Мир и процветание. Я называю этот этап серединой процветания. Это лучшая часть цикла внутреннего порядка. Люди имеют много возможностей быть продуктивными. Они энергичны, хотят работать вместе, много производят, богатеют и наслаждаются успехами. Условия улучшаются почти для всех представителей следующего поколения. Поэтому в обществе царят оптимизм и воодушевление относительно будущего. История показывает нам, что в самых правильных случаях в обществе возникает широкий и почти равный доступ к образованию, а также трудоустройству на основе личных заслуг. Общество способно вовлечь в работу самые широкие слои населения, эффективно использовать их таланты и построить систему, в справедливость которой верят большинство. Успешные предприниматели, изобретатели и авантюристы придумывают что-то свое, открывают для общества много нового и становятся героями, на которых хотят быть похожими другие. Они предлагают обществу свои революционные идеи, делают жизни людей лучше и получают за это вознаграждение. Рост долга способствует повышению производительности, а та – реальному росту доходов. В итоге с погашением долгов не возникает проблем, а избыточная прибыль обеспечивает отличную доходность капитала. Доходы превышают расходы, а сбережения превышают пассивы и позволяют финансировать инвестиции в будущее. Этап третий – очень захватывающий период творчества, продуктивности и энергии. Примеры этого периода включают основную часть викторианской эпохи в Британии, значительную часть XIX века, отмеченную изобретениями Второй промышленной революции и быстрым ростом благосостояния, Германскую империю в конце 1800-х с ее быстрой индустриализацией, технологическими инновациями и стремительно растущей военной мощью. а также 1960-е в США. Например, полет на Луну казался американцам общим делом. Вся страна радовалась и испытывала единение, когда американский космический корабль приземлился на Луне. Это время вдохновенных провидцев, которые могут а. Представить захватывающие картины будущего, невиданные в прошлом, и поделиться ими с другими. б. Строить это будущее на практике, а затем В. пользоваться плодами процветания для улучшения жизни всего общества и инвестиций в будущее. В ходе этого процесса они Г. поддерживают здоровье финансовой системы и Д. стремятся улучшить международные отношения, что позволяет им защищать или расширять свои империи без финансово- или социально-изнурительных войн. Вот несколько примеров. В Британской империи викторианских времен в середине и конце 1800-х премьер-министр Уильям Гладстон смог одновременно поддерживать высокие уровни производительности и строгого бюджетного контроля, который привел к укреплению финансов. Он помогал и всему населению, заслужив прозвище «Народный Уильям». Он также проводил мирную и благополучную внешнюю политику. В Германской империи в конце 1800-х Канцлеру Отто фон Бисмарку удалось объединить население 39 различных государств и представителей разных религий, чтобы выстроить общую Германию как страну и экономический центр. В годы его правления страна достигла экономического подъема с хорошей финансовой системой. При этом Бисмарк блестяще ориентировался в международных отношениях, что позволило стране извлечь немало выгод и избежать больших и разрушительных войн. Премьер-министр Ли к в а н Ю успешно вел Сингапур через эти этапы, управляя страной с 1959 по 1990 год, а также выступая советником новых властей до своей смерти в 2015 году. Он создал принципы и сформировал культуру, успешно функционирующие и после него. Он умел избегать войн, не теряя при этом силы. В послевоенных США Джон Кеннеди за свои короткие 34 месяца на посту президента с 20 января 1961 года по 22 ноября 1963 года вдохновил страну на лунную миссию, поддерживал движение за гражданские права, начал войну с бедностью вместе с вице-президентом Линдоном Джонсоном и не дал США вступить в серьезные военные конфликты. одновременно с этим активно сдерживая оппозицию Американской империи. В Китае Дэн Сяопин превратил слабую и неэффективную коммунистическую систему в высокопроизводительную на основе государственного капитализма. Он смог быстро изменить национальную психологию, что было необходимо для таких трансформаций. Широко известны такие его высказывания, как «быть богатым в Китае почётно» и неважно, чёрная кошка или белая, если она может ловить мышей, это хорошая кошка. Он смог укрепить экономику и финансовую систему Китая, значительно улучшил уровень образования и качество жизни большинства людей. В годы его правления в Китае сильно выросла ожидаемая продолжительность жизни, а уровень бедности упал. Ему удавалось успешно проводить Китай через политические конфликты, а кроме того, Он строго поддерживал суверенитет Китая, избегая при этом крупных внешних проблем. Чем дольше страна остается на этом этапе, тем больше длятся для нее хорошие времена. На данном этапе развития стоит обращать внимание на ряд больших рисков, которые развиваются вполне естественным образом, но способны подрывать результаты. К ним относятся расширение разрывов в уровне возможностей, доходов, богатства и ценностей, а также плохие и несправедливые условия для большинства, чрезмерная роскошь и неоправданные привилегии для элиты, снижение производительности и плохая финансовая система, создающая избыточные долги. Великие империи и династии, которым удалось сохранить себя в истории, смогли остаться на этапе третьем, поскольку избежали этих рисков. Неспособность избежать рисков ведет к этапу четвертому, то есть периоду излишеств. На этом этапе у стран появляется искушение делать что угодно и занимать для этого деньги, что может привести к конфликтам. Этап четвертый. Период излишеств. Я называю состояние страны в этот период пузырем этапа процветания. Сейчас я дам ему лишь краткую характеристику, поскольку мы описали некоторые его элементы ранее. Классические шаги на этом этапе следующие. Растут объемы покупок продуктов и инвестиционных активов, финансируемых за счет долгов, вследствие чего темпы роста долгов становятся выше, чем темпы роста будущих денежных потоков для их обслуживания. Именно так рождаются пузыри. Эта ситуация возникает, поскольку инвесторы, лидеры бизнеса, финансовые посредники, простые граждане и руководство стран склонны предполагать, что будущее будет таким же, как и прошлое. Поэтому все делают большие ставки на продолжение тренда. Они ошибочно считают, что подорожание инвестиционных активов играет им на руку, поэтому начинают занимать деньги, чтобы их купить. Это приводит к росту цен на активы, что стимулирует развитие пузыря. Рост активов приводит к увеличению стоимости их собственного капитала и отношения уровня расходов к уровню доходов. Их кредитоспособность растёт. Они начинают всё сильнее пользоваться финансовым рычагом, и спираль развивается, пока пузырь не лопнет. Классическими примерами могут служить события в Японии в 1988-1990-х годах, в США в 1929 году и в 2006-2007 годах, а также в Бразилии и большинстве других латиноамериканских производителей сырья. девятьсот 1977-1979 годах. В стране происходит сдвиг. Люди начинают тратить все больше денег и времени на потребление и предметы роскоши и меньше на прибыльные инвестиции. Сокращение инвестиций в инфраструктуру, средства производства и НИОКР приводит к общему уменьшению производительности страны. А производственная инфраструктура стареет, и становится менее эффективной. На этом этапе растут расходы на развитие военной мощи, н а п р а в л е н н о й на расширение и защиту глобальных интересов, особенно если страна стала ведущей мировой державой. Состояние платёжного баланса страны ухудшается, что выражается в росте объёмов заимствований и снижении конкурентоспособности. Если страна обладает своей резервной валютой, делать такие заимствования довольно легко, а жители стран – не обладающих резервными валютами, предпочитают хранить и давать в з а и м ы деньги в той или иной резервной валюте. Возникают большие разрывы в богатстве и возможностях, а также разногласия между социальными классами. На этом этапе архетипически й лучший лидер – приземленный и дисциплинированный человек, который понимает и доносит до других суть правильного фундаментального поведения позволяющего повысить производительность, укрепить финансовую систему и создать систему ограничений, когда толпа жаждет слишком многого. Эти лидеры продолжают реинвестировать значительную часть доходов и времени в то, чтобы поддерживать производительность даже в самые богатые времена. Как уже упоминалось ранее, Ли Куан Ю, бывший премьер-министр Сингапура, сделал все для того, чтобы обеспечить стране благополучие на основе хорошего образования, дисциплины и твёрдого характера, позволяющего продолжать своё дело даже после достижения успеха и богатства. Но таких лидеров часто немного. А борьба с негативным энтузиазмом народных масс – дело неблагодарное. Почти всегда став богатой, страна и её лидеры постепенно деградируют, тратят больше необходимого, начинают заимствовать с целью финансирования избыточного потребления, и становятся неконкурентноспособными. Примером такого периода упадка могут служить истории печально известного императора Нерона, который воспользовался большим пожаром в Риме, чтобы конфисковать земли и построить на них огромный дворец, Людовика XIV, который на пике своей власти занялся расширением Версайского дворца, в то время, когда производительность во Франции падала и люди страдали от серьезных лишений. и императора династии Мин, который устранился от активного управления страной и посвящал все время строительству своей огромной гробницы. Этап 5: Плохие финансовые условия и активный конфликт. Самое важное влияние на развитие большого цикла оказывают долги, деньги и экономическая деятельность. Поскольку я уже детально описал этот цикл в главах 3 и 4, Сейчас я воздержусь от подобных объяснений. Но чтобы понять суть этапа пятого, вам нужно знать, что он следует за этапом третьим – этапом мира, процветания и благоприятных долговых и кредитных условий. И этапом четвертом, в котором условия начинают постепенно ухудшаться из-за всеобщей коррупции и излишеств. Этот процесс достигает кульминации на самом сложном и болезненном этапе – шестом. когда у правительства заканчиваются деньги. Обычно это выливается в ужасный конфликт в форме революции или гражданской войны. Этап пятый – период, в течение которого нарастает напряженность в отношениях между классами и одновременно ухудшаются финансовые условия. И то, как именно лидеры, высшее руководство стран и отдельные группы людей справляются с конфликтом, имеет самое важное влияние на то, Как будут происходить перемены в стране – мирным или насильственным путем? Вы можете заметить признаки того, что это происходит сейчас в целом в ряде стран. Страны с адекватными финансовыми условиями, те, в которых доходы превышают расходы, а активы больше пассивов, находятся в сравнительно хорошем состоянии. У тех, кому это не удается, дела обстоят гораздо хуже. Они хотят получить деньги от других – но проблема в том, что стран в плохой форме гораздо больше, чем в хорошей. Вы можете также видеть, что эти условия представляют собой важные движущие силы, определяющие различия в том, что происходит сейчас в большинстве аспектов жизни этих стран, штатов, городов, компаний и людей, например, уровень их образования, здравоохранения, инфраструктуры и благосостояния. Вы также можете заметить, значительные культурные различия в том, что страны делают в этих стрессовых условиях. Некоторым удается вести себя более гармонично, а другие более склонны к конфликтам. Поскольку этап 5 играет ключевую роль во внутреннем цикле, и именно на нем сейчас располагаются многие страны, в частности США, немного расскажу о причинно-следственных связях, действующих в этой ситуации, и ключевых показателях, на которые стоит обращать внимание при изучении динамики. Потом я подробнее поговорю о том, где находится США. Классический токсичный набор. Токсичный набор сил, приводящий к значительным внутренним конфликтам, состоит из первое Плохого финансового положения страны, штата или города и жителей, например, наличие больших долгов и обязательств налогового плана. Второе. значительных разрывов в уровне доходов и богатства, а также ценностях. Третье. Сильного негативного экономического шока. Слияние этих факторов обычно создает беспорядок, конфликт, а иногда и гражданские войны. Экономический шок может быть обусловлен множеством причин, включая лопнувшие финансовые пузыри, стихийные бедствия, пандемии засухи и наводнения и войны. Он создает своеобразный финансовый стресс-тест. Финансовые условия, измеряемые как отношение доходов к расходам и активов к пассивам, существующие на момент стресс-теста, представляют собой амортизаторы. Величина разрывов в уровне дохода и ценностях – это степень хрупкости системы. Когда возникают финансовые проблемы, они обычно затрагивают частный сектор, а затем и государственный. Поскольку правительство никогда не позволит финансовым проблемам частного сектора утопить всю систему, поддержание стабильности для них – самое главное финансовое требование. Когда у правительства исчезает покупательная способность, случается коллапс. Но на пути к нему происходит активная борьба за деньги и политическую власть. После изучения 50 с лишним гражданских войн и революций, мне стало ясно, что самым важным и надёжным опережающим индикатором гражданской войны или революции выступает банкротство государственной финансовой системы вкупе с большими разрывами в доходах. Когда правительству недостаёт финансовой мощи, оно не способно поддерживать субъектов в частном секторе. Главная задача в том, чтобы обеспечить работоспособность системы. Именно это сделали правительства США и большинства других стран в конце 2008 года. Правительство не может купить то, что ему нужно, и не в состоянии платить людям, чтобы они делали то, что ему необходимо. Оно теряет силу. Классический маркер пребывания на этапе пятом и опережающий индикатор потери покупательной способности и возможности заимствовать – один из триггеров перехода на этап шестой. заключается в том, что у государства возникает значительный дефицит. Оно хочет продать долговые обязательства в размерах, которые не могут позволить себе купить другие игроки, за исключением Центрального банка страны. Этот опережающий индикатор включается, когда правительства, которые не способны печатать деньги, вынуждены повышать налоги и сокращать расходы, или когда они в состоянии печатать много денег – выкупать много государственного долга. Если говорить конкретнее, то когда у правительства заканчиваются деньги, у него есть дефицит и большие долги. Оно не имеет доступа к адекватным кредитным ресурсам. Его возможности резко ограничиваются. Оно может либо повысить налоги и значительно урезать расходы, либо печатать много постоянно обесценивающихся денег. Правительство, у которых есть возможность печатать деньги, Обычно так и поступают, ведь это гораздо менее болезненный путь. Но он вынуждает инвесторов отказываться и от денег, и от покупки долговых обязательств. Правительства, которые не способны печатать деньги, вынуждены поднимать налоги и сокращать расходы, в результате чего деньги утекают из страны, штата или города, поскольку мало кто хочет платить больше налогов или не получать все необходимые для жизни услуги. Если эти субъекты не могут печатать деньги и имеют значительные разрывы в уровне доходов между жителями, такие шаги обычно приводят к той или иной форме гражданской войны – революции. Здесь я хочу пояснить, что когда финансы правительства в плохом состоянии, это не обязательно значит, что у него иссякнет покупательная сила. Но риск этого гораздо выше по сравнению с ситуациями, когда правительство имеет сильную финансовую позицию. На момент написания этих строк в США на уровне всей страны и отдельных штатов разворачивается именно такая динамика поздних стадий цикла. Основное различие между страной и штатами состоит в том, что правительства штатов, в отличие от федерального, не могут печатать деньги для уплаты своих долгов. И федеральное правительство, и правительство многих штатов и городов имеют большой бюджетный дефицит, крупные долги и значительные разрывы в уровне доходов. но право печатать деньги есть только у Центрального банка, ФРС. Так что прямо сейчас Центральный банк печатает много денег и выкупает долги федерального правительства, а оно финансирует расходы, намного превышающие поступления в бюджет. С одной стороны, это идет на пользу и правительству, и тем, кому оно пытается помочь. С другой, это дорого обходится тем, кто держит накопления в долларах или выраженные в них долги. В результате этих действий их реальная покупательная сила снижается. Риск наиболее серьезных конфликтов существует в тех местах, городах, штатах и странах, где наблюдаются самые значительные разрывы в уровне богатства, самые большие долги и самое резкое падение доходов. Интересно отметить, что в тех же штатах и городах США в которых имеются самые высокие уровни доходов и богатства на душу населения, наблюдаются и самые большие долги и разрывы в уровне доходов. Например, это города вроде Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорка, а также штаты типа Коннектикута, Иллинойса, Массачусетса, Нью-Йорка и Нью-Джерси. В этих условиях возникает необходимость сокращать расходы или находить деньги где-то еще. Возникает вопрос – Кто заплатит за решение этой проблемы? Имущие или неимущие? Очевидно, что это не могут быть неимущие. Государству приходится облагать налогами людей, которые могут позволить себе платить больше, чтобы снизить риск какой-либо формы гражданской войны или революции. Но когда имущие понимают, что им придется платить налоги для обслуживания долгов США и снижения бюджетного дефицита, они обычно переезжают в другую юрисдикцию. Это одна из самых частых современных причин для переезда из одного американского штата в другой. Плохие экономические условия ускоряют процесс. Эти обстоятельства в основном определяют динамику налогового цикла. История показывает, что повышение налогов и сокращение расходов при наличии больших разрывов в уровне доходов и плохих экономических условий – могут считаться главными опережающими индикаторами гражданских войн или революций того или иного рода. Сразу хочу сказать, эти конфликты не обязательно будут, хотя и могут стать, кровопролитными. Я вижу, как эти циклы разворачиваются в моей жизни. Например, я живу в штате Коннектикут, где уровень доходов на душу населения самый высокий в стране. Одновременно с этим В штате наблюдается крупнейший разрыв в уровне благосостояния и доходов, один из самых больших уровней долга на душу населения и необеспеченных пенсионных обязательств в стране. Я вижу, как имущие и неимущие сосредотачиваются только на своей жизни и почти не думают о других, да и не особо с ними общаются. У меня есть определенное представление о жизни как имущих, так и неимущих, поскольку у меня много контактов в местном обеспеченном сообществе, а моя жена, помогающая одиноким студентам из бедных районов, напрямую контактирует с людьми, живущими в плохих условиях. Я вижу, какие ужасы царят в нищих кварталах. Я замечаю то, как имущие, которые кажутся беднякам, слишком богатыми и развращенными, не чувствуют себя по-настоящему богатыми. Я вижу, как все они занимаются лишь своими проблемами, Имущие пытаются соблюсти баланс между работой и жизнью, думают о хорошем образовании для своих детей и так далее. Они, имущие, стараются заработать на кусок хлеба, не подвергнуться насилию или дать детям маломальски качественное образование и так далее. Разумеется, эти два типа противостояния неравноценны, но я обнаружил, что в обоих случаях люди слишком сосредоточены на собственных проблемах, и проблемах своего сообщества, поэтому не понимают обстоятельства других, с которыми они не контактируют напрямую. Во многих сообществах люди, и что особенно печально, дети, находятся в условиях отчаянной бедности, на которую никто не обращает внимания. Они не могут себе позволить даже такие важнейшие вещи, как школьные принадлежности, продукты питания и лекарства, Кроме того, они живут в опасной и жестокой среде. Поскольку поколение за поколением дети оказываются интеллектуально и физически истощенными и воспитываются в травматичных условиях. В результате они оказываются в невыгодном положении во взрослом возрасте. Им сложно зарабатывать на жизнь, поэтому порочный цикл начинается снова. Подумайте о следующем. Недавнее исследование, финансируемое нашим фондом, показало, что 22% старшеклассников в Коннектикуте, самом богатом штате в стране по уровню доходов на душу населения, оказались стабильно отсутствующими или исключенными. Под стабильным отсутствием понимается процент пропущенных занятий на уровне более 25%. А с исключенными учениками школьная система не имеет никаких контактов. Представьте, к каким последствиям это приведет через 10 лет, а также насколько высоки человеческие и социальные издержки этого цикла. Наше общество не устанавливало пределов, до которых эта ситуация может ухудшаться. Мне ясно, что обе группы часто имеют неприязненное и стереотипное представление друг о друге. Из-за этого они не любят друг друга, не воспринимают себя как членов единого сообщества, участники которого оказывают взаимную помощь. Я понимаю, насколько трудно помогать друг другу как из-за имеющихся стереотипов, так и из-за того, что имущие считают, будто им не хватает денег, или неимущие не всегда заслуживают финансовой поддержки. Я опасаюсь, что из-за существующих обстоятельств и их ухудшения наше будущее окажется не таким радужным, как нам бы хотелось. Я видел своими глазами, как шок, вызванный пандемией COVID-19 и бюджетными проблемами, вынес на поверхность ужасные условия жизни неимущих, а ухудшение финансового разрыва может привести к классической динамике токсичного набора. Средние значения з н а ч и т гораздо меньше, чем количество страдающих людей и степень их силы. Сторонники некоторых политических идей, таких как свободная торговля, глобализация или технологические достижения, способные заменить людей, нередко не задумываются о том, Что может произойти, если благо не делится так, чтобы приносить пользу большинству? Они упускают из виду, что в этом случае риски многократно усиливаются. Чтобы жить в мире и процветании, общество должно заниматься продуктивной деятельностью, приносящей пользу большинству людей. Как вы думаете, насколько мы сейчас соответствуем этому состоянию? Чем может помочь история обанкротившимся правительствам, чтобы они могли повысить производительность и начать действовать на благо большинства людей. Практика показывает, что в таких ситуациях очень помогает достаточная реструктуризация и или девальвация ранее созданного долга и недолговых обязательств. Это классический ход для этапов 5 и 6. Хотя реструктуризация и девальвация могут какое-то время казаться болезненными, они все же снижают долговое бремя, а значит, появляется возможность для восстановления. Основной ингредиент успеха состоит в том, чтобы вновь созданные долги и деньги использовались для обеспечения роста производительности и доходности инвестиций, а не для латания дыр. Если вы будете просто раздавать деньги, они обесценятся настолько, что ни у правительства, ни у кого-либо еще не останется покупательной способности. История показывает, предоставление займов и дополнительные затраты на все, что помогает повысить производительность и доходность инвестиций, так, чтобы результат был выше стоимости займа, приводит к общему росту уровня жизни после погашения всех долгов. Так что эту политику можно считать хорошей. Если суммы, представляемые для финансирования долга, недостаточно, для Центрального банка вполне нормально напечатать деньги, и стать кредитором последней надежды. До тех пор, пока средства инвестируются, и доход от вложений достаточно велик для обслуживания долга. История показывает, а логика диктует нам, что инвестировать имеет смысл в образование на всех уровнях, включая профессиональное обучение, инфраструктуру и исследования, которые приводят к продуктивным открытиям. Серьезные программы в сфере образования и инфраструктуры почти всегда окупаются. Например, так происходило при династии Тан и многих других китайских династиях. В Римской империи, в Аммиярдском халифате, в империи Великих Монголов в Индии, во времена реставрации Мэйдзи в Японии и Китае, где программа развития образования реализуется последние пару последних десятилетий. Хотя на это уйдет немало времени. Именно улучшения в сферах образования и инфраструктуры, даже финансируемые за счет долгов, были важнейшими составляющими подъема практически всех империй, и снижение качества этих инвестиций почти всегда приводило к упадку. Если все сделать правильно, такое вмешательство может с лихвой противостоять классическому токсичному набору. Классический токсичный набор обычно сопровождается другими проблемами, Чем больше описанных далее условий есть в стране, тем выше вероятность крупного конфликта вроде гражданской войны или революции. Плюс декаданс. Если в начале цикла больше времени и денег тратится на что-то продуктивное, то на более поздних этапах больше времени и денег расходуются на приятные вещи, например, дорогие квартиры, предметы искусства, ювелирные украшения и одежду. Это начинается на этапе четвертом, когда такие траты в моде, однако к этапу пятому это уже начинает казаться гротескным. Часто ради подобных трат люди влезают в долги, что ухудшает их финансовое положение. Вполне понятно, какими изменениями в психологии сопровождаются эти события. Имущие чувствуют, что они заработали свои деньги, поэтому могут при желании потратить их на предметы роскоши. А неимущие смотрят на это, страдая от несправедливости и чужого эгоизма. Помимо увеличения обиды, подобные траты, по сути отличающиеся от сбережений и инвестирования, снижают производительность. Очень важно, на что общество тратит свои деньги. Когда оно расходует их на инвестиционные проекты, повышающие производительность и уровень доходов, это создает... Лучшее будущее, чем когда деньги тратят на предметы потребления, которые никак не повышают производительности и доходов. Плюс бюрократия. Если в начале цикла внутреннего порядка бюрократия довольно мала, на поздних этапах цикла она разрастается, затрудняя сложный и необходимый процесс принятия решений. Это вызвано тем, что системы, как правило, усложняются в процессе развития, пока не достигают точки, в которой невозможно сделать даже очевидно хорошие вещи. И для решения ситуации необходимы революционные изменения. Это может стать серьезной проблемой в некоторых юридических и правовых системах, которые, безусловно, имеют множество преимуществ. Закон может мешать делать добро. Приведу личный и очень важный для нас с женой пример. Поскольку, согласно Конституции США, образование не входит в обязанности федерального правительства, школы чаще всего финансируются властями штата и муниципалитетов. Для этой цели используются доходы от местных налогов в больших и малых городах. Однако эти суммы варьируют от штата к штату, и обычно дети в более богатых штатах получают лучшее образование, чем те, кто живет в небольших городах в сравнительно бедных штатах. Это явно несправедливо и непродуктивно, и большинство согласится, что дети должны иметь равные возможности получить образование. Но из-за того, что эта структура так сильно встроена в нашу политическую систему, нынешний подход почти невозможно изменить без революционного переосмысления. У меня нет ни времени, ни места в этой книге, чтобы рассказать о многих других примерах бюрократии, которая мешает делать разумные и продуктивные вещи. Но сейчас в Америке это стало большой проблемой. плюс популизм и экстремизм. На волне беспорядка и недовольства появляются лидеры с сильным характером, выступающие против элит и заявляющие, что они борются за простых людей. Их называют популистами. Популизм – политическое или социальное явление, привлекательное для простых людей, считающих, что их проблемы совершенно не заботят элиты. Обычно он активно развивается при наличии разрывов, в области богатства и возможностей, воспринимаемых культурных угроз от людей с иными ценностями как внутри страны, так и за ее пределами, а также присутствие на лидирующих позициях в стране представителей истеблишмента, которые не работают эффективно для большинства людей. Популисты приходят к власти, когда эти условия вызывают недовольство простых людей, желающих, чтобы те защищали их политические интересы. Популисты могут пропагандировать левые или правые взгляды, но они гораздо более радикальны, чем умеренные лидеры и склонны апеллировать к эмоциям простых людей. Они обычно ориентированы скорее на противостояние, чем на сотрудничество, и склонны к эксклюзивности, а не инклюзивности. Это приводит к серьезному конфликту между левыми и правыми популистами, имеющими неразрешимые разногласия. Степень экстремальности революции в таких условиях может быть разной. Например, в 1930-е левый популизм принял форму коммунизма, а правый – фашизма. Но в США и Великобритании происходили ненасильственные революционные изменения. В США победа Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года побудила многих обратиться к правому популизму, при этом сохранил популярность и левый. представленный фигурами вроде Берни Сандерса, Элизабет Уоррен и Александрии а к а с и о к а р т е с Движение к политическому популизму заметно в целом в ряде стран. Можно сказать, что победа Джо Байдена на выборах отражает стремление населения к снижению экстремизма и больше й умеренности, но лишь время покажет, так ли это на самом деле. Популизм и поляризация могут стать важными маркерами, Чем их больше, тем дольше государство будет находиться на этапе пятом, и тем ближе окажется к гражданской войне и революции. На этапе пятом сторонники умеренных взглядов становятся меньшинством, а на этапе шестом просто перестают существовать. Плюс классовая борьба. На этапе пятом обостряется классовая борьба. Это связано с тем, что, как правило, Во времена возрастающих трудностей и конфликтов мы склонны стереотипно воспринимать людей как представителей одного или нескольких классов и, соответственно, относиться к ним как к врагам или союзникам. На этапе пятом это еще более очевидно. На этапе шестом уже опасно. Классический маркер на этапе пятом, усиливающийся на этапе шестом, связан с демонизацией представителей других классов. В результате возникают один или несколько классов, считающихся козлами отпущения и источником проблем. Появляется желание исключить их из общества, посадить в тюрьму или уничтожить, что и происходит на этапе шестом. Такой д е м о н и з а ц и и могут подвергаться этнические, расовые и социально-экономические группы. Самый классический и страшный пример связан с тем, как относились нацисты к евреям, которых обвиняли практически во всех проблемах Германии и преследовали за это. Китайские меньшинства, живущие в других странах, также подвергались преследованиям во времена экономического и социального стресса. В Великобритании католики были козлами отпущения во время многих стрессовых периодов, таких как Славная революция и Гражданская война в Англии. Точно такой же демонизации подвергаются богатые капиталисты, особенно те, кого воспринимают как людей, зарабатывающих деньги за счет бедных. Демонизация и создание козлов отпущения – классические симптомы и проблемы, на которые стоит обращать самое пристальное внимание. Плюс – потеря доверия ко всеобщему достоянию. В условиях искажения истины в СМИ и усиления пропаганды люди, не знающие, в чем состоит истина, становятся все более поляризованными, эмоциональными, и политически мотивированными. На этапе пятом противоборствующие стороны обычно сотрудничают со СМИ, чтобы манипулировать эмоциями людей, обрести поддержку и уничтожить оппозицию. Иными словами, представители СМИ левого толка объединяются с другими представителями левого лагеря, а представители правого – со своими союзниками, после чего начинается грязная борьба. СМИ ведут себя как «каратели», нападают на людей, выступают в роли высшей инстанции и даже порой могут разрушить их жизни без суда и следствия. Так в 1930-е левые популисты, коммунисты, и правые, фашисты, захватили контроль над СМИ и создали для управления ими Министерство пропаганды. Работа СМИ в тех условиях была направлена на то, чтобы настроить население против групп людей, которых власти считали врагами государства. Правительство Демократической Великобритании создало Министерство информации во время Первой и Второй мировых войн для распространения своей пропаганды. Оно предупредило ведущих издателей, что те либо должны делать то, что от них требуется в условиях пропагандистской войны, либо они подвергнутся критике и преследованиям. Виконт н о р т к л и ф ф контролировавший чуть меньше половины тиражей еженедельной прессы в Великобритании, в период Первой мировой войны, был известен своими антинемецкими репортажами. В 1918 году правительство назначило его на пост директора по пропаганде во враждебных странах. Точно таким же искажением истины в прессе занимались революционеры. Во времена французской революции газеты, управляющиеся ими, пропагандировали антимонархические и антирелигиозные настроения. Когда революционеры пришли к власти, они закрыли газеты своих противников в годы террора. Во времена огромных разрывов в уровне доходов и популистского мышления любые истории, направленные на свержение элит, становятся популярными и привлекательными. СМИ правого толка воюют с левой элитой, а СМИ левого хотят свергнуть правую. История показывает, что масштабирование такой деятельности – Проблема типичная для этапа пятого. А когда возникает возможность реального наказания оппонентов, СМИ с т а н о в я т с я мощным оружием. Это хорошо видно в нашей современной истории. Уровень мнимой истины, которую доносят до нас медиа, и традиционные, и социальные, ниже, чем в любой другой момент нашей жизни. Например, проведенный в 2019 году компанией Gallup, опрос показал, что только 13% опрошенных американцев имеют высокую степень доверия к СМИ и лишь 41% – среднюю или значительную. Для сравнения, в 1976 году СМИ доверяло 72% опрошенных. И речь идет не только об отдельных источниках медиа. Таким грешат и крупные издания, создавая серьезные проблемы для всего общества. С резким падением доверия столкнулись даже прежние иконы журналистской истины, такие как Wall Street Journal и New York Times. Помимо политической мотивации, истории, направленные на раздувание сенсации, стали коммерчески выгодными, что важно во времена, когда медиабизнес в целом испытывает финансовые трудности. Большинство представителей СМИ, с которыми я общаюсь, говорят об этом с оттенком беспокойства. хотя и не готовы делиться с этим открыто. В своих размышлениях по этому вопросу Мартин Беррон, занимавший в свое время пост исполнительного редактора газеты «Вашингтон-Пост», говорил, «Если ваше общество не может договориться об основных фактах, как у вас может нормально работать демократия?» Такая динамика препятствует свободе слова. Люди боятся высказывать свое мнение, поскольку это может привести к атакам на их традиционных, и социальных медиа, а искаженная подача информации способна испортить им жизнь. Даже очень способные и влиятельные люди в наши времена боятся СМИ и поэтому не делятся своим мнением и отказываются баллотироваться на государственные должности. Из-за того, что многие высокопоставленные лица уже столкнулись с такими неприятностями, почти все, с кем я обсуждаю эту тему, утверждают, что в наши дни очень опасно проявлять красноречие в борьбе за правду и справедливость, особенно когда ваши оппоненты склонны использовать СМИ для борьбы. Этот вопрос не обсуждается открыто из-за страхов конфликта со СМИ, но с заметной регулярностью поднимается в частных беседах. Например, не так давно я обедал с одним генералом, который некоторое время занимал очень высокое политическое положение, и лишь незадолго до нашей встречи оставил правительственную службу. Мы начали беседовать о его дальнейших планах. Я спросил его, чем он хочет заниматься больше всего. Он ответил, конечно же, помогать моей стране. Я поинтересовался, не хочет ли он баллотироваться на какой-то государственный пост. Но он объяснил, что хотя и готов умереть за свою страну, не может заставить себя пойти по этому пути, поскольку враги неминуемо будут использовать традиционные и социальные медиа, чтобы публиковать ложь и вредить ему и его семье. Этот генерал, как и многие другие заслуживающие внимания люди, боится говорить открыто, поскольку это тут же приведет к атакам противников с экстремальными взглядами. о падки на сенсации медиа тут же раздуют из этого скандал. Многие друзья говорили мне, что я выжил из ума, когда я говорил о разных вещах, в том числе описанных в этой книге. Они полагают, что кто-нибудь неизбежно попытается атаковать меня через медиа. Возможно, они и правы, но я не позволю этим рискам разубедить меня в моей точке зрения. Что можно сделать? В США новостные СМИ работают без контроля качества или внешней проверки. Я считаю, что государственное регулирование СМИ было бы просто ужасной идеей. Но с другой стороны, для решения этой проблемы нужно что-то делать. Во з м о ж н о если бы граждане выступили с протестами представители медиа получили бы достаточной мотивации для создания саморегулирующейся организации, которая могла бы разработать и контролировать систему рейтингов примерно так же как американская ассоциация кинокомпаний. я не представляю себе как этот вопрос не в моей компетенции я не вправе предлагать свои решения однако обязан отметить что гонка за сенсациями коммерциализация и желание манипулировать взглядами людей сейчас вытеснили точность и журналистскую честность из числа основных целей большинства СМИ. Эта проблема напоминает раковую опухоль, угрожающую нашему благосостоянию. Если вы считаете, что фейковые и искаженные новости – серьезная проблема, вот на что можно обратить внимание. Первое. Состоит ли история из эмоционально заряженных, но ничем не подкрепленных обвинений, или в ней есть объективные факты и указанные источники информации. Если факты игнорируются ради захватывающей истории, а источники не раскрыты, публикации нельзя верить. Второе. Готов ли автор рассматривать ответы или аргументы, опровергающие его утверждения, и публиковать их вместе со своими текстами? Третье. Соответствуют ли обвинения в истории фактам, выявленным и доказанным в судебном порядке. Если СМИ обвиняют каких-то людей или группы в совершении плохих поступков раньше официальных обвинений и решения суда в рамках процесса, направленного на рассмотрение доказательств и поиск истины, вам как минимум стоит спросить себя, почему это так, и, возможно, не доверять прочитанной истории. Четвертое. Если автор или СМИ ранее демонстрировали свою предвзятость, вы можете предполагать, что их истории предвзяты. Плюс отказ следовать правилам и борьба с ними. Когда точка зрения, к о т о р о й страстно придерживаются люди, становится для них важнее, чем система принятия решений, ситуация начинает приобретать угрожающий характер. Правила и законы работают только тогда, когда они совершенно ясны, а личные ценности большинства людей соответствуют им настолько, что они готовы пойти на компромисс и учитывать их в своей деятельности. Если и то, и другое не работает, у правовой системы страны возникают проблемы. Порой конкурирующие стороны не желают даже пытаться вести себя разумно по отношению друг к другу и принимать решения цивилизованно и руководствуясь всеобщим благом, поскольку это — вынуждает их отказываться от желанной и возможной победы в противостоянии. Возникает шанс на начало своего рода гражданской войны, испытывающей их силы. На этом этапе очень важна победа, и стороны могут использовать для этого все средства. Еще позже, на этапе пятом, разум полностью уступает место страстям. Когда победа — единственное, что имеет значение — Неэтичные методы борьбы становятся всё более ожесточёнными, и этот цикл усиливает сам себя. Если у каждого есть высокая идея, за которую он готов бороться, и никто не может договориться ни с кем, ни по одному вопросу, система оказывается на грани гражданской войны, революции. Обычно ситуация развивается по одному из следующих сценариев. В конце этапа пятого – Правовая и полицейская системы часто используются в качестве политического оружия. Теми, кто может их контролировать, возникают частные военизированные формирования. Например, бандиты, избивающие людей и отнимающие у них собственность, или телохранители, защищающие людей от таких неприятностей. Так, нацистская партия сформировала военизированное крыло еще до того, как пришла к власти. а затем оно получило официальный статус. Недолговечный Британский союз фашистов в 1930-е и Куклус-клан в США также были в сущности военизированными группами. Это довольно типичное явление, поэтому к ним стоит относиться как к маркеру движения к следующему этапу. В это время также усиливается количество протестов, и они становятся всё более жёсткими. Поскольку провести четкую границу между здоровым протестом и началом революции сложно, лидеры у власти часто не понимают, как разрешить протесты, не создавая предпосылок для выступлений против системы. И лидерам нужно уметь справляться с такими ситуациями. С одной стороны, демонстрации часто переходят в революции. Оба пути и возможность дать право на протест и активное подавление такой возможности – очень рискованны для лидеров, поскольку могут вызвать революцию, способную сломать систему. А никакая система не позволяет людям её ломать. Чаще всего попытка сделать это считается изменой и карается смертью. Однако работа революционеров как раз в этом и заключается. Поэтому п р а в и т е л ь с т в о и революционеры постоянно проверяют друг друга на прочность. Когда в народе растёт недовольство, а люди во власти это допускают, дело может дойти до того, что любые попытки это недовольство подавить приведут к взрыву. Конфликты в последней части этапа пятого обычно обостряются до кульминации, когда начинаются ожесточенные столкновения. Это означает переход к тому, что историки называют официальными периодами гражданской войны, а я — этапом шестым в большом цикле. Гибель людей в результате противостояния – маркер, который почти гарантированно знаменует переход к следующей и более жестокой фазе гражданской войны. И она будет продолжаться до тех пор, пока не станет ясно, кто победил, а кто проиграл. Это подводит меня к следующему принципу. Если вы сомневаетесь, убегайте. Если вы не хотите оказаться в условиях гражданской или другой войны, вам стоит переместиться куда-то, пока есть такая возможность. Обычно нечто подобное происходит в конце этапа пятого. История показывает, что когда дела идут плохо, страны закрывают свои двери для всех, кто хочет уехать. Тоже относится к инвестициям и деньгам, поскольку в такие времена правительство у с т а н а в л и в а ю т жесткий контроль над капиталом и другими экономическими показателями. пересечение черты между этапом пятым, когда в стране очень плохие финансовые условия сочетаются с активным внутренним и внешним конфликтом, и этапом шестым, на котором начинается гражданская война, возникает, когда система разрешения разногласий перестает работать. Иначе говоря, это происходит, когда система разрушена настолько, что не поддается ремонту, люди агрессивны по отношению к другим, а лидеры теряют контроль. Как вы понимаете, ломка системы порядка и выстраивание новых гораздо более масштабное дело, чем революционные преобразования в существующей системе порядки. Хотя ломка системы порядка гораздо более травматична, это не обязательно хуже, чем перестройка изнутри. Решение о том, стоит ли сохранять и ремонтировать что-то старое, и плохо работающее или желание избавиться от него и заменить новым никогда не дается просто. Особенно, когда новое не до конца нам понятно, но не менее важно, чем существующий внутренний порядок. Такое случается, однако обычно решения об этом не принимаются на интеллектуальном уровне, а направляются эмоциями. Когда страна оказывается на этапе пятом, как США сейчас, Самый большой вопрос заключается в том, насколько система сможет гнуться, пока не сломается. Демократическая система, позволяющая населению заниматься тем, что оно считает нужным, дает больше гибкости, поскольку люди имеют право менять лидеров, а не делая этого, должны винить только себя. Смена режима может происходить более легким и мирным способом, Однако у демократического процесса, основанного на принципе «один человек, один голос», есть свои недостатки. Лидеров, по сути, отбирают в рамках своеобразного конкурса красоты, а голосуют за них люди, которые редко вдумчиво изучают все возможности, как организации в попытках найти подходящего человека для важной работы. История показывает, что демократия рушится в периоды серьезных конфликтов. Демократия требует процесса принятия решений на основе консенсуса и компромиссов, а значит, что люди с противоположными взглядами должны как-то ладить друг с другом внутри системы. Это обеспечивает представленность в системе управления различных взглядов, несмотря на то, что они могут сильно различаться между собой, а их носители не симпатизировать друг другу. Однако имеющиеся разногласия порой делают процесс принятия решений неэффективным. Самый большой риск для демократий заключается в том, что они создают фрагментированный и антагонистический процесс принятия решений, который легко может стать неэффективным. А плохие результаты его работы способны привести к революциям, во главе которых встанут автократы-популисты. Эти люди представляют большие слои населения, которые хотят иметь сильного и способного лидера, умеющего взять хаос под контроль и сделать так, чтобы механизм вновь хорошо заработал. Следует отметить и е щ е одно соображение. История показывает, что во времена большого конфликта и федералистских демократиях, вроде США, обычно возникают значительные разногласия между центральными и региональными правительствами относительно степени власти. Это важный маркер, но его пока не видно в современной истории США. Его возможное появление будет свидетельствовать о продолжающемся последовательном движении к этапу шестому. Примеров упадка демократии очень много, и их изучение, не говоря о детальном описании, может занять много времени. И хотя я изучил целый ряд таких примеров, чтобы увидеть общие закономерности, Я не занимался детальным анализом и не собираюсь делать это сейчас. Скажу лишь, что факторы, описанные в объяснении этапа пятого и доведенные до крайности – ужасное финансовое положение, декаданс, внутренние раздоры и беспорядки и или значительный внешний конфликт – приводят к неблагополучному набору условий и борьбе за власть, которую ведут сильные лидеры. Архетипические примеры включают Афины с конца 4 сотых до 3 сотых годов до нашей эры. Конец Римской республики около 27 -го года г о до нашей эры, к о т о р о м у всё начало идти ещё за сто лет до этого. И в Римской республике, и в Афинах присутствовали элементы демократии, но не все жители имели одинаковые права участвовать в выборах или голосовать. Хотя демократии существовали тысячелетиями, избирательные права были предоставлены большинству людей лишь недавно. Например, в США афроамериканцы не имели безусловного права голосовать до 1870 года, а женщины всех раз – до 1920. Веймарскую республику в Германии в 1920, а также слабые демократии Италии, Японии и Испании – 1920-е и 1930-е, которые превратились в автократии правого толка, фашизм, стремившийся навести порядок из хаоса. Для достижения лучших результатов различные этапы истории требуют разных типов лидеров. Этап 5 представляет собой перекресток, где один путь может привести к гражданской войне и революции, а другой – к мирному и в идеале благополучному сосуществованию. Очевидно, мирный и благополучный путь кажется идеальным, но идти по нему гораздо сложнее. Он требует появления сильного миротворца, который изо всех сил старается объединить страну и даже обращается для этого к своим противникам, вовлекая их в процесс принятия решений и изменяя внутренний порядок так, чтобы большинство людей считали его справедливым и эффективным, работающим во всеобщих интересах. Примеров таких людей в истории немного, и они заслуживают всяческого уважения. Второй тип лидера – сильный боец, способный вывести страну из пекла гражданской войны, революции. э т о п шестой. Гражданские войны. Гражданские войны неизбежны. Поэтому вместо того, чтобы предполагать, что у нас это невозможно, как думают большинство людей в большинстве стран, привыкших долго жить в мире, лучше помнить об этой возможности и искать маркеры, позволяющие определять, насколько близко мы к ней подошли. Ранее мы говорили о мирных революциях внутри существующего порядка, а сейчас рассмотрим маркеры и закономерности гражданских войн и революций – которые почти всегда агрессивны и меняют старый порядок на новый. Я изучил бесчисленное количество примеров того, как это происходит, и полагаю, что смог выделить 29 самых значимых из них. Я разделил их на те, которые привели к значительным переменам в системе-режиме, и те, которым это не удалось. Например, гражданская война в США была очень кровопролитной, но не смогла изменить систему порядок, поэтому она относится ко второй группе в нижней части таблицы. А целый ряд революций, которым это удалось, располагается вверху. Эти категории, безусловно, не точны, но не позволим этой неточности стоять у нас на пути и мешать видеть то, чего мы не увидим иначе. Большинство этих конфликтов, хотя и не все, развивались архетипическим образом, описанным здесь. Примеры, которые приводили к переменам в системе или режиме. Восстание в Голландии. Голландия, 1566 год. Английская гражданская война. Англия, 1642 год. Славная революция. Англия, 1688 год. Американская революция. США. 1775 год. Французская революция. Франция. 1789 год. Испанская революция. Испания. 1820 год. Французская революция 1848 года. Франция. 1848 год. Реставрация Мэйдзи. Япония. 1868 год. Синьхайская революция. Китай. 1911 год. Революция и гражданская война в России. Россия. 1917 год. Революция, крушение монархии. Германия. 1918 год. Приход Гитлера к власти. Политические репрессии. Германия. 1929 год. Рост милитаризма в Японии. Япония. 1932 год. Гражданская война в Испании. Испания. 1936 год. Гражданская война в Китае. Китай. 1945 год. Примеры, которые не приводили к переменам в системе или режиме. Восстание якобистов, Великобритания, 1745 год. Восстание Пугачёва, Россия, 1773 год. Патриотическое восстание, Голландия, 1781 год. Восстание Белого Лотоса, Китай, 1794 год. Революция 1848 года, Германия. 1848 год. Восстание тайпинов. Китай. 1851 год. Пантайское восстание. Китай. 1856 год. Гражданская война в США. США. 1861 год. Восстание мусульман. Китай. 1862 год. Парижская коммуна. Франция. 1871 год. Ихэтуаньское боксерское восстание. Китай. 1899 год. Революция 1905 года. Россия. 1905 год. Война в защиту республики. Китай. 1915 год. Кризис 6 февраля 1934 года. Франция, 1934 год. Классическим примером гражданской войны, в результате которой была сломана старая система и выстроена новая, можно считать революцию 1917 года и гражданскую войну в России. Они положили начало коммунистическому внутреннему порядку, который к 1980-м вошел в этап пятый. что привело к попыткам совершить революционные изменения внутри системы. Это перестройка, которая потерпела неудачу, после чего в 1991 году в СССР произошёл распад прежнего порядка. Коммунистический внутренний порядок просуществовал 74 года, с 1917 до 1991 года. На смену ему пришла новая система «Порядок», построенная классическим образом, который описан при объяснении этапов первом и втором в этой главе. Другим примером может считаться реставрация Мэйдзи в Японии, ставшая результатом трёхлетней революции 1866-1869 годов. Основная причина этих событий в том, что японцы были закрыты для внешнего мира, и страна не могла развиваться. Американцы вынудили японцев открыть страну, и это побудило революционеров начать борьбу против тогдашних правителей во главе с Сёгуном. Победа революционеров привела к слому внутреннего порядка, при котором в Японии имелось четыре класса – военные, аграрии, ремесленники и торговцы. Этот старый порядок под руководством традиционалистов был ультраконсервативным, например, жителям страны запрещалось покидать свои регионы. Революционеры отменили его и провели ряд прогрессивных реформ, восстановив власть императора, новатора. В начале этого периода было много трудовых конфликтов, забастовок и беспорядков, вызванных классическими триггерами, разрывом в уровне доходов и плохими экономическими условиями. В процессе реформ, Лидеры обеспечили всеобщее начальное образование для мальчиков и девочек, приняли на вооружение принципы капитализма и открыли страну для внешнего мира. Они активно пользовались новыми технологиями, что помогло им стать очень конкурентоспособными и сделать страну богатой. Можно найти много примеров стран, сделавших правильные вещи в рамках позитивных революционных улучшений. Точно так же можно вспомнить Множество примеров революционеров, совершавших неправильные шаги, которые причиняли людям ужасную боль на протяжении десятилетий. Отмечу, кстати, что в результате реформ Япония прошла все классические этапы большого цикла. Она стала очень успешной и богатой. Но со временем в стране начался упадок, возникли излишества, а население стало более фрагментированным. Япония столкнулась с экономической депрессией и участвовала в дорогостоящих войнах. И все это в итоге привело к вполне предсказуемой гибели прежнего порядка. Эпоха Мэйдзи и ее классический большой цикл длились 76 лет, с 1869 до 1945 года. Гражданские войны революции – Возникают неизбежно, когда возникает потребность кардинально изменить внутренний порядок. Они предполагают тотальную реструктуризацию богатства и политической власти, а также реструктуризацию долгов, владения финансовыми ресурсами и процесс принятия политических решений. Эти перемены становятся естественным следствием необходимости в больших переменах, невозможных в существующей системе. Через этот этап Проходят почти все системы из-за того, что они выступают в интересах одних классов людей за счет других. Со временем ситуация становится настолько невыносимой, что в обществе возникают конфликты по поводу того, в каком направлении двигаться дальше. Когда разрывы в уровне доходов и ценностях становятся слишком большими, а плохие экономические условия показывают, что система не работает во благо значительной доли людей, у них появляется сильное желание перемен. Те, кто больше всего страдает в экономическом плане, будут бороться за то, чтобы отнять богатство и силу у нынешних хозяев и всех, на чьи интересы нацелена система. Поскольку революционеры хотят радикальных перемен, они очевидным образом начинают нарушать законы, соблюдение которых требуют люди у власти. Эти революционные изменения – обычно происходят насильственным путем через гражданские войны, однако, как уже описывалось ранее, иногда перемены могут носить мирный характер и не требовать ломки всей системы. Периоды гражданской войны обычно сопровождаются большой жестокостью. Чаще всего процесс начинается с довольно упорядоченной, хотя и активной борьбы за власть. По мере того, как сила противостояния нарастает, и эмоции начинают брать верх, уровень жестокости сторон внезапно усиливается на этапе шестом до уровня, о казавшегося немыслимым на этапе пятом. Представителей элиты и умеренных взглядов изгоняют из страны, сажают в тюрьму или убивают. Изучение истории гражданских войн и революций, таких как гражданская война в Испании, гражданская война в Китае, революция в России, И французская революция заставляла волосы на моей голове вставать дыбом. Как развиваются события? Ранее я уже описывал динамику этапа пятого, которая приводит к пересечению красной черты, и началу этапу шестого, когда противостояние набирает невообразимую силу. Я хочу рассказать об этом подробнее. Как развиваются гражданские войны и революции? Как я уже говорил ранее, цикл создания богатства и увеличения разрывов в уровне доходов приводит к тому, что очень малая доля населения начинает контролировать исключительно большую долю богатства. Со временем бедное большинство свергает власть богатого меньшинства в рамках гражданских войн и революций. Это случалось в истории больше раз, чем можно себе представить. Чаще всего в результате архетипических гражданских войн и революций власть переходит от представителей правых взглядов к представителям левых, но в некоторых уникальных случаях происходил обратный процесс. Они возникали, когда существующий порядок сползал в недееспособную анархию, а значительная доля населения требовала сильных лидеров, дисциплины и продуктивности. примерами революций, двигавшихся в правую сторону, можно считать события в Германии, Испании, Японии и Италии в 1930-е, упадок СССР в период 1980-х, начало 1990-х, пуч т 1976 года в Аргентине, после которого на смену Исабель Перрон пришла военная хунта, а также пуч т п р и в е т ш и й к возникновению Второй империи во Франции в 1851 году. Все изученные мной примеры работали или не работали по одной и той же причине. Новые внутренние порядки были успешными, если им удавалось создать масштабный экономический успех и терпели поражение в противоположном случае. Поскольку повсеместное экономическое процветание становится основной причиной успеха или неудачи нового режима, следует обращать внимание на долгосрочные тренды и в области увеличения объема богатства, и в области более широкого его распределения, то есть лучших исходов для обычного человека. Эту общую картину легко упустить из виду, когда мы находимся внутри одного из этапов большого цикла. и замечаем только происходящее здесь и сейчас. Обычно люди, возглавлявшие гражданскую войну-революцию, были и остаются высокообразованными представителями среднего класса. Например, тремя основными революционными лидерами французской революции были Жорж-Жак Дантон, юрист, Жан-Поль Марат, врач, ученый и журналист, Максимилиан Робеспьер, юрист и государственный деятель. Все они – выходцы из буржуазных семей. Революцию изначально поддерживали многие либеральные аристократы, например, Маркиз де л а ф а е т выросшие в умеренно состоятельных семьях. А лидерами революции в России были Владимир Ленин, изучавший право в университете, и Лев Троцкий, выросший в буржуазной интеллектуальной семье. Гражданскую войну в Китае возглавили Мао, выходец из довольно состоятельной семьи, изучающей право, экономику и политическую теорию. И Джоу э н л а й из семьи ученых среднего класса. Эти лидеры также обычно были и остаются харизматичными, способными руководить и сотрудничать с другими над выстраиванием крупных и хорошо функционирующих организаций, достаточно сильных для совершения революции. Если вы хотите найти революционеров будущего, стоит смотреть на людей, обладающих этими качествами. Со временем они обычно превращаются из идеалистичных интеллектуалов, желающих изменить систему и сделать ее более справедливой, в жестоких революционеров, стремящихся победить любой ценой. Хотя основным источником конфликта обычно выступают большие разрывы в уровне доходов, в экономически сложные времена, есть и другие причины для конфликта, вызывающие противодействие лидерам и системе. Обычно в ходе революции участники с разными повестками объединяются ради изменений. Если во времена самой революции они кажутся едиными, то после ее победы начинают сражаться друг с другом за власть и прочее. Как уже упоминалось ранее, На этапе гражданской войны-революции правительства почти всегда испытывали острую нехватку денег, кредита и покупательной способности. Эта нехватка создавала желание забрать деньги у тех, кто их имел. Соответственно, владельцы богатства стремились как-то переместить его в безопасное место или в безопасные типы активов. В ответ на это правительства вводили контроль над движением капитала, например, запрещая его перевод в иные юрисдикции, в частности другие страны, в другие валюты или активы, которые сложно облагать налогом и, или, которые менее продуктивны, например, золото. Что еще хуже, в условиях внутреннего беспорядка чаще активизируются иностранные враги. Это связано с тем, что внутренний конфликт вызывает внутреннюю уязвимость, в результате которой войны с другими странами становятся более вероятными. Внутренний конфликт раскалывает людей в стране, требует от них немалого финансового бремени и внимания. У лидеров остается меньше времени на решение важных вопросов. А это как раз и создает уязвимость, которой могут воспользоваться иностранные силы. В этом кроется основная причина того, почему внутренние и внешние войны часто возникают почти одновременно. Есть и другие причины. Общество все чаще руководствуется эмоциями и дает волю темпераменту. Сильные лидеры-популисты, часто приходящие к власти в такие моменты, по своей натуре борцы. В случае внутренних конфликтов лидеры обнаруживают, что предполагаемая угроза со стороны внешнего врага может объединить страну в их поддержке, поэтому склонны раздувать эти внешние конфликты. А тяжелое финансовое положение людей, стран, побуждает их бороться за лучшее будущее, в частности, за ресурсы, имеющиеся у других стран. Почти во всех гражданских войнах принимали то или иное участие иностранные силы, пытавшиеся обратить исход в свою пользу. В начале гражданских войн и революции мало кто понимает, что именно происходит, и осознание приходит, когда те набирают полную силу. Хотя историки и назначают даты начала и окончания гражданских войн, их выбор достаточно условен. Однако почти никто не знает, что гражданская война началась или кончилась, но все хорошо осознают, когда оказываются внутри нее. Например, многие историки считают днём н а ч а л а Французской революции 14 июля 1789 года, ведь в этот день толпа штурмовала арсенал и тюрьму Бастилии. Однако тогда никто не думал, что это начало революции. Никто не мог представить себе и то, насколько ужасными могут стать гражданская война и последовавшие за ней события. Поэтому, хотя мы и не знаем, что ждет нас в будущем, мы можем пользоваться маркерами, не всегда точными, помогающими понять, где мы, куда движемся и как, хотя бы примерно, будет выглядеть следующий этап. Гражданские войны обычно крайне жестоки, поскольку противники сражаются насмерть. Каждый становится экстремистом, так как вынужден выбирать сторону и бороться за нее, а у людей с умеренной позицией немного шансов выжить в такой поножовщине. Лучший тип лидеров, подходящий для гражданских войн и революций, вдохновляющие генералы. Люди достаточно сильные, чтобы поддерживать своих сторонников в битвах, которые им нужно выиграть. В жестокой борьбе и они сами должны быть достаточно жестокими и делать всё необходимое для победы. Время, которое историки обозначают – как период гражданской войны, обычно длится несколько лет, а официальные победители и проигравшие определяются тем, кто занимает главное представительное здание в столице. Но, как и начало, конец гражданской войны революции далеко не так однозначен, как порой кажется историкам. Борьба за консолидацию власти — может продолжаться еще очень долго, даже после официального окончания гражданской войны. Хотя гражданские войны и революции обычно очень болезненны, они приводят к реструктуризации, которая, если все сделано правильно, способна подготовить почву для великих будущих результатов. То, как выглядит будущее после гражданских войн р е в о л ю ц и й зависит от того, какие шаги будут предприняты по окончании этого периода. Заключение. Изучение истории научило меня тому, что ничто не длится вечно, кроме эволюции, а внутри нее существуют циклы, напоминающие приливы и отливы, ход которых трудно изменить и которым сложно противостоять. Чтобы справляться с этими изменениями, важно знать, на каком этапе цикла вы находитесь, и понимать вечные, вневременные, и универсальные принципы для работы в этих состояниях. С изменением условий меняются и подходы. Вы делаете то, что лучше всего подходит для обстоятельств, а те никогда не остаются прежними. Поэтому было бы неправильно безоговорочно верить в то, что какая-то экономическая или политическая система лучше других. Рано или поздно наступит момент, когда эта система перестаёт подходить для текущих обстоятельств. А если общество не адаптируется, то умрёт. Именно поэтому нам необходимо постоянно реформировать систему и адаптироваться к ней. Главный тест для любой системы — то, насколько хорошо она обеспечивает желаемое для большинства людей. А этот показатель можно достаточно объективно измерить, что мы можем, мы И будем делать. Поэтому главный, самый четкий и понятный урок истории состоит в том, чтобы научиться выстраивать разумные союзы людей, продуктивные и взаимовыгодные отношения между ними. Это позволит и увеличивать общий пирог, и правильно его делить так, чтобы большинство людей были счастливы и привносили больше пользы. Важно, чтобы они прожили жизнь без страданий, а не в условиях гражданских войн за богатство и власть, в результате которых одна сторона подчиняет себе другую.